Тридцать два. Джем. Как ни странно, Джем выспался прекрасно. хоть и проснулся около девяти. Он несколько минут еще повалялся, слушая тихое дыхание Янки, потом осторожно высвободился из ее объятий и встал с кровати. Она тоже приоткрыла глаза. Уже пора просыпаться. Джем взял полотенце и улыбнулся. Я первый в душ, так что можешь еще плющиться пока. Янка с удовольствием потянулась. Это прекрасно. Наверное, я до вечера могла бы так лежать. Джем хмыкнул. Идея хорошая. я бы тебя поддержал, но дела сами себя не сделают, надо ехать. Может, сначала что-нибудь съедим? Я так голодна, будто неделю ничего не ела. Джем засмеялся. Вот, сразу видно возвращение к нормальной жизни. Я быстро. Потом давай до кафе дойдем, позавтракаем. Джем любил такие моменты: солнечное утро, горячий душ, красивая девочка в постели. Так кусочки мозаики складываются в общее панно настроения, наполняя ощущением полноты жизни. Мир был именно таким, каким он себе его представлял: в меру опасным, но притягательным, таинственным и полным приключений. Он чувствовал себя героем классического американского роуд-муви, фильма, где все действие разворачивается в дороге. Герои всегда побеждают. Возможно, в какой-то момент им приходится тяжело, но в финале их обязательно ждет награда. И все складывалось именно так. Джемму почему-то не волновало, что ожидает их в Феодосии, с чем придется столкнуться. Возможно, потом придет и тревога, появится мандраж, невроз и чувство опасности, но сейчас он просто наслаждался каждой минутой. Наверное, это и есть счастье. Кафе, конечно, сказано громко. Скорее это был шалман для дальнобоев, в котором царила утренняя суета. Здесь многие знали друг друга и хозяев, быстро заказывали привычную еду, отдавали наполнить кипятком термосы и разъезжались в разные стороны. Круговорот, движение, громкие голоса, приветствия, смех это только подпитывало энергетику прекрасного утра. Джемн нравились такие места. Простецкий завтрак: яичница-глазунья, варёный сосиски на тарелке с красным пятном кетчупа, пару бутербродов с колбасой, кофе с молоком. Джем наблюдал, как Янка с аппетитом ест и улыбался. Ему не хотелось ни о чем разговаривать. Он просто смотрел на нее, и ему было хорошо. Иван Иванович пил крепкий чай, поглядывал на них обоих и тоже едва заметно улыбался. Утренняя идиллия, в которой даже воздух имеет особенный запах, терпкий аромат жизни щекочущей ноздри. Джем поймал взгляд Ивана Ивановича и кивнул. Да, это настоящий кайф. У меня не часто по утрам так, как будто это новый я и новая жизнь. Иван Иванович согласился. По тебе видно. Он рядом. Иногда это дается ощутить, но мало кто способен удержать. Янка спросила: Потому что он тот, кто всегда ускользает, Иван Иванович неопределенно пошевелил пальцами. Я знаком с этой аллегорией, но она мне не нравится. Зачем ускользать тому, кто сам вышел навстречу? Нет, мы всегда сами отворачиваемся от него. Грехи в рай не пускают, мыкнул Джем. Иван Иванович серьезно спросил. Ты считаешь, что какой-то из твоих грехов может иметь значение для него? Джем засмеялся. Я вообще ничего не считаю. У меня нет точки зрения по этим вопросам, потому что страшно далеки они от меня. Но все таки разве нам не вбивают сейчас мысль типа бог все видит, и все грязные делишки не останутся безнаказанными? Иван Иванович сделал глоток чая из белой чашки и аккуратно поставил ее обратно на блюдце. Бог у каждого свой. У кого-то он похож на Сталина, строгий, но справедливый, отец народов и друг детей. Но если что-то не так сделаешь, может и к стенке поставить. И люди боятся такого бога, а страх мешает думать. Думать о чем?» – Иван Иванович улыбнулся. Но хотя бы о том, что, может быть, у Творца не было намерения наделять свое творение каким-то функционалом, и человек создан не для какой-то цели, а просто и стремления творить. И Творец не ждет от него каких-то действий, не ставит задач, не пытается что-то требовать. Он просто хотел поделиться своей радостью, своим благом, своей жизнью. И то, что произошло с людьми, вызывает у Творца не гнев, а сострадание. Он видит, как люди маются, увязнув в логических конструктах. Они превращают жизнь в ад уже здесь, и в таком свете грех не преступление, за которое нужно карать, а тягостная ошибка, закрывающая подлинную радость жизни. Янка слушала его очень внимательно, и едва наметилась пауза, спросила: "Подождите, но в таком случае получается, что поиски Бога, движение к Богу это не набор определенных действий?" Янка, девочка: "Нет готовых формул. Кому-то требуется горы свернуть, чтобы приобрести какое-то понимание." А кому-то достаточно замереть и услышать то, что говорит тишина. За пределами наших представлений о том, что правильно, неправильно, хорошо, плохо, грех, святость, всегда есть иное, то, что и называется царством. Ладно, давайте в машине продолжим. Нам надо выдвигаться. Джем усмехнулся. Я, конечно, рублюсь в наших утренних разговоров. Нормальные люди в ресторане обсуждают, сколько официантки чаевых дать. Я в кино видел. Янка фыркнула. Скажешь, тоже нормальные? Я тоже смотрела. Бешеные псы Тарантино. Их потом убили всех. Так что лучше о Боге говорить. Какой смысл во всех этих разговорах? Я человек практичный. Вот если можно было бы волшебную палочку Гермеса заполучить, да чтобы еще пользоваться ей научили, это было бы круто. А так. Иван Иванович Легонько подтолкнул Джем к стойке. Смотри, практичный, у них котлету с виду неплохие. Возьми с собой несколько, на бутерброды пойдут. Джем только рукой махнул. Думаю, найдем, где поесть. «Воды вот куплю пару бутылок, пригодится. Минут через пятнадцать вещи были собраны и загружены в багажник. Джеймс сверился по карте с направлением, и черный внедорожник выкатился с территории отеля, взяв курс на юг, навстречу яркому весеннему солнцу.